У палатки суетился толстый итальянец, игравший сегодня роль Пульчинелла. Он орал на всех, грозя уволить полтрупы, если они не поторопятся. Во зря. Актёры не просто слишком поспешно собирались, они буквально бегали как тараканы, перенося свой реквизит в большую лодку. При этом все подозрительно озирались по сторонам и шуршукались, как закоренелые контрабандисты. Подкравшись, мы ворвались в палатку, где прямо на полу лежал связанный с кляпом во рту и почти уже уложенный в шляпную коробку наш агент 013. Трое актёров попытались закрыть его спинами. "Защищайтесь, нескропные мерзавцы!" крикнул я, подталкивая Алекса вперёд. Он укоризненно посмотрел на меня. Не любит, когда я выражаюсь, но сейчас не до телечьих сантиментов. Да, они мерзавцы. Пусть это и грубое слово, зато очень подходит для обращения к тем, кто посмел покуситься на свободу нашего котика. Командор, чуть поколебавшись, признал, что более мягкого обращения они действительно не заслуживают, и с обнажённым клинком бросился в атаку. Темпераментные итальянцы стали защищаться реквизитными шпагами, обзывая нас куда как похлеще. Но это им не помогло. Сценическое фехтование всегда уступает практике. Мой ненаглядный герой вскоре напинал всем так, что они с позором сдались и развязали хвостатого бедняжку. Я крепко прижала кота к сердцу и держала до тех пор, пока он не отпихнул меня усилием всех четырех лап, громко и возмущенно жалуясь на нехватку кислорода. Командор вывел нас под шумные аплодисменты почтеннейшей публике, сбежавшейся на звон шпаг и эмоциональную неаполитанскую ругань. Но уходили мы быстро. Никому не надо знать, что весь сыр-бор произошел из-за одного маленького, но зато говорящего кота. А сейчас мы поможем тебе забыть о пережитом. Итальянская кухня, вдохновенно объявила я, показывая пальцем на дверь под вывеской Пармская кобыла. Почему кафе называлось именно так, стало понятно, когда мы увидели меню, где фирменной закуской была пармская солями из конины. Огладавший от нервного потрясения профессор заказал и её И колбасу mortadella, и карпаччо, и фузилли с лососем. И ещё блюдо 3. Мог бы больше. Но я отобрала меню. Командор ограничился типовым спагетти. Сытно, но скучно. Лично мне хватило бы и пары кусочков пиццы. Но официант, кажется, меня не понял и принёс тал стенную лепёшку, покрытую, судя по всему, остатками еды с чужих тарелок. Если помнишь, милочка, итальянская пицца стала популярной благодаря голодным американским солдатам во время Второй мировой войны, которые открыли ее миру. Главное, не смотреть, что в нее носовали. Угощайся. Напутствовал меня кот, с жадностью косясь на прилипшее к тесту куски жилистого мяса. Я не стала отнимать у него эту радость. Он столько сегодня пережил, пусть закормит стресс. Но взамен ему пришлось поделиться со мной ароматнейшей мертаделлой, на что он согласился с трудом, явно только чтобы не проплыть жмотом. А вечером нас ждёт дворец дожей. Собственно, как ждёт? Скорее мы ждали вечера, чтобы попасть туда, где соберётся весь бамонт венецианской знати. Благо, фальшивыми рекомендациями и приглашениями база нас обеспечила. Я решила пойти в Амазонки и в Новой Маске. Казано у меня не узнает, тем лучше. Но всех нас волновало другое. Мы еще не сдвинулись с места. А сеньор Джакома обладал тем, что нам было нужно. Будучи членом Ордена Прячущих Маску, он знал, где она находится». Поэтому я лишний раз напомнил моим агентам, что если они меня так ревнуют к Казанове, пусть сами попробуют найти к нему подход. Уже приближается вечер второго дня, как мы здесь, а результаты поиска на нуле. Но командор снова буркнул, что и без его помощи как-нибудь обойдётся. А потом Робко попросил меня больше не общаться с этим типом. Вот собственник Что мне в нём и нравится.